Как-то в воскресенье, валяясь в гамаке и размышляя о том, какой Александрия скучный город, Юджин развернул субботний номер Чикагской газеты, это был в сущности воскресный номер, так как в воскресенье газета не выходила, и стал от скуки ее просматривать. Газета, как всегда, была исполнена для него неотразимого интереса. Чудеса большого города притягивали его точно магнит. Вот большой отель, который кто-то собирается выстроить, Вот портрет знаменитого пианиста, приезжающего в Чикаго на гастроли. Дальше рецензия на новую комедию, описание романтического уголка на гусином острове, раскинувшемся посредине реки Чикаго. Старые баржи служили здесь жилищем, и между ними в перевалку бродили гуси. Внимание Юджина привлекла заметка о человеке, провалившемся в угольный люк на южный Холстед-стрит. Это произошло в доме номер 6200 с чем-то. Он и не представлял себе, что существуют такие длинные улицы. Какой это должно быть гигантский город? Мысль о мчащихся по мостовым вагонах конки, о толпах народа, о поездах до боли взволновала его, как манящий призыв. Это чудо, это красота, вся эта жизнь неотразимо влекли его к себе. «Уеду в Чикаго». Мысленно решил он и поднялся. Вот перед ним родной дом, уютный, тихий, а в нем мать, отец, Миртл, Но он уедет. Ничто не мешает ему вернуться обратно, если он захочет. «Конечно, я могу вернуться», — произнес он про себя. Словно движимый какой-то неодолимой силой, Юджин вошел в дом, поднялся к себе и достал маленький саквояж. Он сложил туда вещи, которые могли понадобиться ему в первую очередь. В кармане у него было 9 долларов, с некоторых пор он копил деньги. Он спустился вниз и остановился в дверях гостиной. «Что случилось?» – спросила мать, глядя на его серьезное лицо, говорившее о внутренней борьбе. «Я еду в Чикаго», – сказал он. «Когда?» – спросила она, пораженная, не зная, что и думать. «Сегодня», — ответил он. «Не может быть! Ты шутишь!» — воскликнула мать. Она недоверчиво улыбалась. «Конечно, это только мальчишеская выходка, не больше». «Я еду сегодня же», — сказал он, — «и хочу поспить к четырехчасовому поезду». Теперь на лице матери появилась тревога. «Быть не может», — повторила она. «Ведь я в любое время могу вернуться, если захочу», — сказал Юджин. Пора мне поискать себе другое занятие.